Глава 9. Паул и Трамп. После трех председателей с учеными степенями в области экономики Джей Паул пришел на должность с другим опытом. Паул родился в Вашингтоне, окончил Принстонский университет и школу права Джорджтаунского университета, где был редактором юридического журнала. Затем он поступил на работу в инвестиционную компанию Dillon Read Company где стал протеже главы компании Николаса Брейди. Когда президент Джордж Буш назначил Брейди министром финансов, Паул последовал за ним в Вашингтон, занимая высокие должности. Там Паул руководил расследованием и санкциями в отношении компании Salomon Brothers, после того, как один из ее трейдеров подал ложные заявки на аукционе по продаже новых гособлигаций. В 1997 2005 годы Паул стал партнером The Carly Group, частной инвестиционной компании, базирующейся в Вашингтоне. После Carlyle его пригласили экспертом в Центр двухпартийной политики, где во время споров в Конгрессе по поводу верхней границы госдолга в 2011 году он работал за кулисами, просвещая законодателей о рисках дефолта по государственному долгу. В мае 2012 президент Обама назначил Паула членом Совета управляющих ФРС. Обама предложил кандидатуру гарвардского профессора Джереми Стайна — демократа — вместе с республиканцем Паулом, увеличив шансы Стайна на утверждение. Будучи в то время председателем, я остался доволен этими назначениями. Оба новых члена Совета были очень талантливы и стремились внести свой вклад. Я часто встречался с ними у себя в кабинете. У нас случались относительно регулярные субботние утренние заседания, чтобы обсудить денежно-кредитную политику и экономику. Я убедил Стайна и Паула поддержать программу QE3, когда они объявили в 2012 хотя у обоих были свои сомнения. Наряду с членом Совета управляющих Бетси Дьюк и несколькими президентами резервных банков, Стайн и Паул беспокоились по поводу эффективности QE3 и потенциальных рисков финансовой стабильности. Разногласия в Комитете привели к тому, что приверженность неограниченному количественному смягчению оказалась неполной. И это, как вы помните, запутало нашу коммуникационную политику, спровоцировав страх отката в 2013 году. Однако Паул не являлся идеологическим противником программы. И по мере того, как восстановление экономики продолжалось без нового финансового кризиса и других серьезных побочных эффектов, он изменил свою точку зрения. В своей речи в феврале 2015 года, будучи еще членом Совета управляющих, Пау сказал, «И я, в свою очередь, сомневался в эффективности и рисках дальнейших покупок активов. Но данные говорят сами за себя. На сегодняшний день, Они свидетельствуют о значительных выгодах от такой политики. Риски же не оправдались. За более чем пять лет работы в качестве члена Совета управляющих Паул доказал свою эффективность и преданность делу. Он погрузился не только в денежно-кредитную политику, но и в менее захватывающие высокотехничные вопросы финансовых регулирования и водопровода важнейшей инфраструктуры, с помощью которой осуществляются и регистрируются сделки. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о прекрасной подготовке Паула к новой должности. После того, как президент Трамп выдвинул его кандидатуру, Паула утвердили в Сенате с большим перевесом двух партийных голосов. 84 против 13. Давая присягу 5 февраля 2018 года, Паул отметил важность независимости ФРС. Ее давнюю, беспристрастную традицию принимать решения объективно, основываясь только на данных. Паул стал не единственным новым членом руководства ФРС. В июле 2017 года Трамп выдвинул опытного разработчика политики и инвестора Рэндала Рэнди Корлза на пост заместителя председателя по надзору. Новая должность, созданная в соответствии с законом Дода Франко. В апреле следующего года Трамп предложил известного экономиста Колумбийского университета Ричарда Клариту на пост заместителя председателя Совета управляющих. Билл Дадли ушел в отставку с поста президента Резервного банка Нью-Йорка, и в июне 2018-го его сменил президент Резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, долгое время работавший экономистом по денежно-кредитной политике в Совете и ФРС Сан-Франциско. Как и отмечалось в предыдущей главе с точки зрения администрации, большая часть аргументов в пользу Паула по сравнению с Елен заключалась в его предполагаемом благосклонном отношении к программе президента по дерегулированию. Однако в этих вопросах Паул в основном придерживался умеренной позиции. Работая с Куэйтсом, он искал пути облегчения бремени регулирования и рационализации правил надзора ФРС, а также исследовал различные способы, стремясь упростить требования к капиталу и стресс-тестированию для всех банков, кроме крупнейших. Лейль Брейнард, последняя из оставшихся в Совете ставленников Обамы, выступала против многих предложенных при Пауле изменений в регулировании. Она утверждала, будто остальные зашли слишком далеко в ослаблении необходимых мер защиты. Очевидно, Паул был в большей степени расположен к дерегулированию, чем Елен или Брейнард, и при нем не пришлось бы ждать крупных инициатив в этой области. Однако, с другой стороны, Паул не выказывал интереса и к демонтажу усиленной нормативной базы, созданной в результате принятия закона Дода-Франка и международных соглашений после кризиса. «Важно сохранить ключевые реформы», — сказал он. Новые усилия по нормализации Если говорить о денежно-кредитной политике, то вскоре после своего назначения Пауэлл дал понять. Несмотря на предпочтения президента, он планирует продолжить постепенный переход к более нейтральной или нормальной политике. На его первом заседании в качестве председателя март 2018 года Комитет ФРС единогласно проголосовал за увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам еще на четверть процента, до 1,5 – 1,75%. 12 из 15 участников заседания прогнозировали еще два или три повышения на четверть пункта в 2018. Еще больше в 2019 году. На пресс-конференции Паул заявил, Процесс постепенного сокращения стимуляции денежно-кредитной политики служил и должен продолжать служить на пользу экономики. Он отметил, что сокращение баланса, которое началось еще в октябре при Елен, продолжится. Члены комитета ФРС прогнозировали темпы роста выше тренда и низкий уровень безработицы, частично отражающий импульс сокращения налогов для юридических и физических лиц. Трамп провел его в декабре предыдущего года в качестве обоснования для продолжения ужесточения. Первые залпы в торговой войне Трампа создали риски, тарифы на импорт стиральных машин и солнечных батарей в январе 2018 года, а также стали и алюминия в марте. Но Паул отметил, что на данный момент эти шаги не повлияли на широкие экономические перспективы. В июне комитет повысил целевой диапазон ставки по федеральным фондам еще на четверть процентного пункта, до 1,75-2%. Президент Трамп высоко оценил Паула, объявив о его назначении. Он силен, он целеустремленен, он умен. И хранил молчание по поводу денежно-кредитной политики ФРС под руководством Паула почти полгода после вступления того в должность. Медовый месяц закончился 19 июля 2018 года, когда Трамп в интервью CNBC заявил «Я не в восторге», имея в виду повышение процентных ставок ФРС. Днем позже в Твиттер Трамп посетовал на «повышение ставок», в то время как доллар – CIC. Сленговое выражение, обозначающее крайнюю степень удивления. Обычно его пишут как CIC с восклицательным знаком. Примечание редакции «Укрепляется с каждым днем, отнимая у нас большое конкурентное преимущество перед Китаем и Евросоюзом». Публичная критика президента политических решений ФРС продолжалась и дальше. И это представляло собой резкий отход от нормы, за редким исключением принятой у президентов после Никсона. Жалобы Трампа также перевернули его предвыборную риторику о политике легких денег» создавший фальшивый фондовый рынок. Стратегия Паула по борьбе с Трампом была многоплановой. Во время церемонии присяги и ранее, объявляя своем выдвижении, он регулярно публично подчеркивал, что независимость позволяет ФРС принимать решения в интересах общества, основываясь на объективных данных и анализе, без учета краткосрочных политических соображений. Паул стремился объяснить людям смысл действий ФРС и ее политические решения простым языком. А также принял решение и объявил о нем с январе 2019 года проводить пресс-конференции после каждого заседания комитета ФРС. То есть восемь раз в год, а не ежеквартально, как это делали мы с Елен. Он также упорно воздерживался от комментариев по поводу политики, не входящей в компетенцию ФРС даже по торговой войне президента, создавшей риски для экономики и получившей широкое обсуждение со стороны исследователей. Паул раз за разом отказывался напрямую отвечать на критику со стороны Трампа или других политиков. И, наконец, он работал над тем, чтобы уравновесить нападки президента, налаживая отношения и добиваясь поддержки политики ФРС в Конгрессе. «Я истопчу все ковры капиталистского холма, добиваясь аудиенции с членами Конгресса», сказал он в одном из интервью. Мы с Елен также провели немало времени с законодателями, общаясь по телефону и встречаясь лично, пытаясь объяснить нашу стратегию, отвечая на вопросы. Но Паул вывел эти усилия на новый уровень, и они окупились. Отношения ФРС с конгрессменами обеих партий стали значительно лучше. Паул также определил свой подход к денежно-кредитной политике на своем первом заседании в Джексон-Хоуле в качестве главы ФРС. Своей речи он подчеркнул. Разработчики политики должны всегда помнить об извечной неопределенности в структуре экономики. Одним из проявлений этой неопределенности остаются переменчивые оценки комитета нейтральной ставки R и естественного уровня безработицы U. «Учитывая состояние наших знаний, — утверждал он, — хорошие стратегии должны быть скромными и гибкими». Таким образом, Паул усилил еленовский ревизионизм работы Феррес от переоценки определений таких критических переменных, как R и U, до выделения того, что разработчики политики всегда должны быть открыты для перемен. И готовы корректировать политическую стратегию в ответ на поступающие данные, даже когда кажется, будто они не соответствуют существующим экономическим моделям. В своей речи Паул говорил о RU, и R со звездочкой и U со звездочкой, обыгрывая тему астрономической навигации. «Порой, кажется, нет ничего проще, чем ориентироваться по небесным люминарам», — сказал он. Однако, как показала практика, в последнее время выбирать курс политики, опираясь на положение звезд — становится все сложнее. Само наше понимание об этих светилах подверглись сомнениям, ведь иногда звезды находятся совсем не там, где нам кажется. В качестве примера подводных камней, связанных со слишком серьезным отношением к показателям со звездочкой, Паул привел разработчиков политики 1970-х, чья чрезмерная уверенность в оценке естественного уровня безработицы способствовала великой инфляции. И напротив, утверждал он подход Алана Гринспина к управлению рисками, который основывался на данных и ставил во главу угла неопределенность в отношении экономики, помог ФРС обеспечить сильный рост без инфляции в 1990-е. Как мне показалось в тот момент, Паул сигнализирует об отказе от прогнозов и анализа политики на основе моделей в пользу более агностического подхода. Я полагал, он призывает больше опираться на гринспиновские глубокие погружения в экономические данные и анекдотическую информацию о деловых контактах и других людей на местах. На самом деле, комитет ФРС уже давно учитывал анекдотическую информацию, полученную от личных контактов, и перед каждым заседанием публиковал сводку таких сведений в издании, известном как «Бежевая книга». Таким образом, акцент на информации качественного характера был сделан Паулом на основе существующей стратегии, а не задавал совершенно новое направление. Примечания автора. Что все это могло значить в контексте политических решений в краткосрочной перспективе? Как вы помните, инфляция уже в течение нескольких лет не соответствовала прогнозам используемых ФРС моделей кривой Филлипса, несмотря на многочисленные попытки их исправить. Мог ли Паул счесть неопределенность в отношении моделей и расположения звезд причиной для прекращения или замедления ужесточения денежно-кредитной политики? Скорее нет. Его речь ясно давала понять. Такого вывода он не сделал. Вместо этого Паул утверждал, опираясь на неизбежную неопределенность, что как слишком быстрое, так и слишком медленное ужесточение связано с рисками. Следовательно, лучшим решением, заключил он, будет продолжать политику Елен и повышать ставки постепенно, уделяя пристальное внимание экономическим изменениям и готовясь оперативно вносить коррективы. Подтверждая речь Паула, в сентябре комитет ФРС вновь повысил целевой диапазон ставки по федеральным фондам, доведя его до 2,25%. В сентябре 2018 года на заседании впервые присутствовал новый заместитель председателя Совета управляющих Ричард Кларита. Его присяга ознаменовала конец почти девятимесячного периода, когда из семи мест в Совете – были заняты только три — Паула, Колза и Брейнарда. Мишель Боуман вошла в состав совета в ноябре, доведя число членов до пяти. Боуман, прежде занимавшая пост уполномоченного банковского управления штата Канзас и вице-президента банка, принадлежащего ее семье, соответствовала требованию закона Дода франка Согласно ему, один из членов совета должен иметь опыт работы в местных банках или надзора за ними. Помимо Корлза, Клариды и Боумана, Трамп выдвинул еще двух потенциальных членов совета управляющих со стандартными квалификациями. Профессор экономики университета Карнеги Мелона и бывший экономист резервного банка Ричмонда Марвин Гудфренд и экономист Нелли Лян бывший директор отдела финансовой стабильности ФРС. Кандидатура Гудфренда была отложена после сопротивления со стороны демократов в Сенате и республиканца Ренда Пола. Меньше чем через год Гудфренд скончался от рака. Лянжа сняла свою кандидатуру самостоятельно в январе 2019 года, столкнувшись с противодействием банковских лоббистов и республиканцев в Сенате. Позже она стала заместителем министра финансов Елен по внутренним финансам в администрации Байдена. 19 декабря 2018 года, когда первый год срока Паула на посту председателя подходил к концу, комитет ФРС повысил целевой уровень ставки по федеральным фондам до 2,25% – 2,5%. 2 Это стало девятым повышением ставки на четверть пункта с момента начала ужесточения политики тремя годами ранее при Елен и четвертое под руководством Паула. Голосование вновь было единогласным. Как выяснилось, это также стало рекордной отметкой для ставки по федеральным фондам. Хотя комитет и не изменил своих предыдущих рекомендаций, согласно которым дальнейшее постепенное повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам будет соответствовать целям в области занятости и инфляции. Осенью рынки оставались нестабильными. За две недели до декабрьского объявления индекс Доу-Джонса упал на 8,3%. Несомненно, помня об этом, Паул на пресс-конференции постарался придать голубиный тон повышению ставки и прогнозам относительно дальнейшего курса политики ФРС. «Мы наблюдаем события, свидетельствующие о некотором смягчении по сравнению с прогнозами, сделанными несколько месяцев назад», – сказал он. Паул также отметил о проблемах после сентябрьского заседания, когда возникли отчасти перекрестные тенденции, включая замедление темпов роста мировой экономики, усиление волатильности на рынках, снижение стимулов из-за сокращения налогов Трампа и общее ужесточение финансовых условий. Кроме того, как намекнул глава ФРС, комитет не собирается отступать от своего плана, и ставки будут повышаться и дальше. Он отметил, что последнее повышение близко к нижней границе диапазона оценок долгосрочной нормальной ставки, представленных комитетом. Это заявление контрастировало с его комментарием в начале октября в интервью Джуди Вудров на PBS через неделю после предыдущего повышения ставки когда он взбудоражил рынки, заявив «На мой взгляд, сейчас нам еще далеко до нейтрального уровня». С другой стороны, Паул сигнализировал об отсутствии гибкости в отношении баланса ФРС, намекая на отсутствие управления запланированным его сокращением. Хотя Паул и старался смягчить удар, рынки, реагируя примерно так же, как во время мини-рецессии при Елен, явно решили, будто ФРС зашла слишком далеко и поторопилась. Четыре повышения ставки в 2018 году, обещание еще большего повышения в 2019 и неуклонное сокращение баланса трейдеры окрестили эту стратегию количественным усилением. В сумме давали значительное ужесточение в перспективе, и оно не поддавалось разумному объяснению на фоне агностической позиции, занятой Паулом в Джексон-Хоуле, и экономических перекрестных тенденций упомянутых им же на пресс-конференции ранее. В день объявления индекс Доу Джонса снизился еще на 1,5%. После декабрьского заседания рынки продолжили падение, реагируя не только на события ФРС, но и на опасения по поводу замедлившегося глобального роста, напряженности в торговле между США и Китаем, низких доходов корпораций и бюджетного противостояния между Трампом и демократами в Конгрессе из-за финансирования строительства стены на границе с Мексикой. 22 декабря, когда и Трамп, и демократы отказались уступить, началась самая длительная приостановка работы федерального правительства. 35 дней. 21 декабря агентство Bloomberg News сообщило, что Трамп обсуждал возможность увольнения Павла. Шаг к сомнительной законности, поскольку члены Совета управляющих могут быть отстранены только по статье. То есть за нарушение закона, а не за разногласия в вопросах политической стратегии. Сотрудники Трампа поспешили отозвать это сообщение. Но недовольство президента было очевидным. 24 декабря на фоне продолжающегося падения фондового рынка он написал в Твиттер. ФРС похожа на мощного игрока в гольф, не способного загнать мяч в лунку. Он не умеет точно прицеливаться, а потому не способен выполнить пат. Удар в гольфе, выполняемый на участке с самой короткой травой, непосредственно у самой лунки, с намерением попасть в нее. Обычно это удар на сравнительно небольшое расстояние, после которого мяч должен закатиться в лунку. Особенность пата в том, что мяч не летит, а катится по траве. Разворот Падение фондового рынка в конце года — этот декабрь можно назвать худшим для рынка с 1931 года — помогло убедить Паула и его коллег в том, что четыре повышения ставки в 2018 году и еще несколько запланированных впереди — это слишком для экономики, столкнувшейся с замедлением роста и обострением напряженности на рынке. Теперь стало жизненно необходимо подать сигнал о смене политики. По удобному стечению обстоятельств Паул должен был выступить вместе со мной и Джанет Йеллен 4 января 2019 года на ежегодном собрании Американской экономической ассоциации в Атланте. Как будущий президент профессиональной ассоциации экономистов, я договорился с Нилом Ирвином из Нью-Йорк Таймс о тройном интервью на сцене. В первую очередь Ирвин спросил у Паула. Каков ваш прогноз на 2019 и последующие годы? Обращаясь к рукописным заметкам, Паул признал недавнее улучшение на рынке труда, но заметил. Финансовые рынки подают разные сигналы. Беспокойство по поводу рисков снижения, замедление глобального роста, особенно связанного с Китаем, продолжающихся торговых переговоров и в целом общей политической неопределенности, исходящей из Вашингтона. Денежно-кредитная политика в значительной степени связана с управлением рисками. Тем самым он повторил свои же высказывания, сделанные в августе на симпозиуме в Джексон-Хоуле, а потом добавил, «Особенно с учетом слабых наблюдаемых показателей инфляции мы будем проявлять терпение, наблюдая за развитием экономики». Паул припомнил 2016 год, когда медианный прогноз комитета – Предполагал четыре повышения ставки, но в условиях мини-рецессии ставка была повышена всего единожды. «Никто не знает, будет ли этот год таким же, как 2016-й», сказал он. Но что я могу сказать точно, ФРС будет готова быстро и гибко корректировать политическую стратегию и использовать все имеющиеся инструменты для необходимой поддержки экономики. Можно сказать, главной мыслью его выступления стало обещание не торопиться, В обозримом будущем нового повышения ставок не будет. Рынки вздохнули с облегчением. И в тот день индекс Доу-Джонса подскочил на 3,3%. На следующем заседании 30 января 2019 года Комитет ФРС оставил целевой уровень ставки по федеральным фондам без изменений и повторил в своем заявлении слова Пауэлла. «Комитет будет проявлять терпение» определяя, какие будущие корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам могут быть уместны. На этом заседании Комитет не публиковал экономические прогнозы, но на следующем, в марте, медианный прогноз по ставке предполагал отсутствие повышения в 2019 и только одно повышение в 2020 году. Комитет также дал понять в отдельном заявлении, что сокращение баланса количественное усиление, беспокоившее рынки, не будет происходить бесконтрольно, как предполагал Паул в декабре. Скорее, комитет готовился прекратить сокращение баланса, если того потребуют экономические или финансовые обстоятельства. Разворот политики в ответ на сигналы рынка и изменение прогноза был резок, но он также соответствовал заданному Паулом курсу. Гибкость и адекватный ответ на меняющиеся данные. Однако в силу политической обстановки любое решение касательно стратегии ФРС становилось рискованным. На январской пресс-конференции Джим Пуцангера из Лос-Анджелес-Таймс спросил, можно ли назвать переход ФРС к более мягкой политике просто уступкой требованиям президента. Паул ответил, «ФРС всегда старается поступать правильно. Мы никогда не будем принимать во внимание политические соображения и обсуждать их в рамках нашей работы». Знаете, все мы люди, все мы совершаем ошибки, но мы не будем нарушать свои принципы. Трамп, торговая война и страховочные сокращения В 2019 году Паул и остальные члены комитета ФРС преодолевали постоянное давление со стороны президента. Они старались не уступать требованиям Трампа, но не позволять желанию продемонстрировать независимость влиять на решения комитета. После декабрьских слухов об увольнении Паула, который якобы рассматривал президент, его советники начали организацию встречи между Трампом и главой ФРС. Они не общались по существу с ноября 2017 года, когда было объявлено о выдвижении Паула. И 4 февраля 2019 года по приглашению президента Паул и заместитель председателя Кларида пришли в Белый дом на ужин с Трампом и министром финансов Мнучином. Со времен фиаско Никсона и Бернса руководители ФРС, как правило, стараются сохранять значительную дистанцию с Белым домом. Связь администрации в основном происходит через министра финансов и других высокопоставленных экономических чиновников. Однако неформальные встречи председателя ФРС с президентом все же происходят. Будучи председателем, я несколько раз в год обедал с президентом Бушем, на которого работал в Белом доме. Я также иногда встречался с президентом Обамой, обычно для обсуждения экономических перспектив или вопросов регулирования. Но учитывая постоянную публичную критику президента Трампа и подозрения рынков о его непосредственном участии в развороте политики ФРС, этот ужин рисковал создать впечатление чрезмерного влияния попытки предотвратить неправильное толкование и опередить любые вводящие в заблуждение твиты президента, ФРС выпустила пресс-релиз сразу после ужина. В нем говорилось. Комментарии председателя Паула на ужине соответствовали его высказываниям на пресс-конференции на прошлой неделе. Он не стал обсуждать свои ожидания в отношении денежно-кредитной политики подчеркнув лишь, что ее направление будет полностью зависеть от поступающей экономической информации и ее значения для экономических перспектив. В пресс-релизе повторно акцентировалось внимание на будущих решениях Комитета. Как было уже заявлено ранее, они будут основаны исключительно на тщательном, объективном и неполитическом анализе. По иронии судьбы и явное недовольство президента Федеральным резервом придало убедительности неоднократным заверениям Паула о независимости и о политичности принимаемых ФРС-решений, несмотря на голубиный разворот. Комментарии Трампа в интервью и соцсетях становились все более резкими и конкретными. Время от времени к нему присоединялись представители администрации. 29 марта председатель Национального экономического совета Ларри Кудлоу призвал ФРС немедленно снизить ставки, на половину процентного пункта. 5 апреля президент заявил журналистам, будто ФРС должна снизить ставки. А 30 апреля написал в Твиттер, что экономика взлетит как ракета, если ФРС снизит базовую ставку на целый процентный пункт. От них чиновников ФРС никакого толку написал Трамп в Твиттер 11 июня. А 8 марта и 11 апреля Трамп сам позвонил Пауэлло, в ноябре тот снова встретился с президентом и министром финансов в белом доме но уже без своего заместителя а сразу после этого фрс снова выпустил упреждающее заявление невозможно передать насколько резкой и неприятной оказалась тактика трампа особенно по сравнению с тем как его предшественники неукоснительно соблюдали независимость резерва понимая как важно не заглотить наживку чиновники фрс стиснув зубы отвечали на неизбежные вопросы прессы, ответах и комментариях президента. Но на протяжении десятилетий президентские выпады не влияли на политику ФРС. И этот раз не стал исключением. Еще один канал влияния, который используют все, без исключения президента, это выдвижение кандидатур в Совет управляющих Федеральной резервной системы. Несмотря на его раздражение в сторону ФРС, первые ставленники Трампа, включая Паула, Клариду и... Корлза были стандартными квалифицированными кандидатами, получившими широкое признание и легко одобренными сенатом. Его последующие кандидатуры Марвина Гудфренд и Нелли Лян, в итоге не получившие назначения. Также оставались вполне разумными вариантами. Однако весной 2019 года президент изменил свой подход, предложив на два пустующих места в Совете управляющих лояльных сторонников не обладающих стандартной квалификацией. Он выдвинул кандидатуры Стивена Мура, телекомментатора и бывшего члена редакционной коллегии Wall Street Journal, работавшего в консервативном фонде Heritage, и Германа Кейна, бывшего исполнительного директора сети ресторанов Godfather's Pizza и кандидата в президенты от Республиканской партии в 2012 году. Оба они были сторонниками Трампа и поддерживали призывы президента к резкому снижению ставок. Однако ни один из них не выдвигался на пост в Совет управляющих ФРС официально после того, как ключевые представители республиканской партии в Сенате выразили обеспокоенность. Обеспокоенность эта появилась скорее из-за личной истории этих людей, чем из-за проблем с квалификацией или политическими взглядами. А вопросы, связанные с репутацией, всегда строго рассматриваются в ФРС, которая пестует свою независимость и беспристрастность и не готова рисковать ею. К слову, Кейн умер в июле 2020 года после положительного теста на вирус COVID-19. Но вернемся в январь, когда Трамп выдвинул в Совет управляющих еще одну нетрадиционную кандидатуру — консервативную Джуди Шелтон. Шелтон, давняя сторонница возврата к золотому стандарту и других радикальных позиций, таких как отмена страхования вкладов, с легкостью отказалась от своих пожизненных ястребиных взглядов в пользу позиции Трампа. В пару к Шелтон президент выдвинул стандартного кандидата, Кристофера Уоллера, директор по исследованиям Федерального резервного банка Сент-Луиса и бывшего профессора экономики в университете Нотр-Дам. Однако Шелтон тоже не получила поддержки Сената, в данном случае из-за ее эксцентричных и непоследовательных взглядов. Ее не утвердили. Кандидатура Уоллера была утверждена в декабре 2020 года. Безусловно, существовали другие кандидаты, поддерживающие политические предпочтения Трампа, и их могли бы утвердить. Но склонность президента выдвигать на свободные посты в Совет управляющих ВРС – только радикалистов, лишило его возможности косвенно направлять денежно-кредитную и регуляторную политику Федерального резерва. Не ограничиваясь высказыванием непрошенных советов, Трамп внес в экономику еще большую неопределенность, резко отвергнув интернационалистские взгляды предыдущих администраций обеих партий. Он развязал многостороннюю торговую войну, вводя и повышая тарифы, налоги на импорт на различные товары и торговых партнеров. Это, в свою очередь, вызвало ответное повышение тарифов. Эксперты ФРС не брались точно прогнозировать последствия торговой войны, это оказалось сложной задачей. Согласно стандартной экономической теории, торговля между странами взаимовыгодна, поскольку позволяет странам специализироваться на тех товарах и услугах, которые они производят относительно эффективно. Этот взгляд на торговлю, известный как «теория сравнительных преимуществ», был сформулирован британским экономистом Дэвидом Рикардо в начале XIX века. Теория сравнительных преимуществ не подразумевает, будто свободная торговля идет всем на пользу, а только считает, что она создает достаточный излишек, чтобы в теории выигравшие от торговли могли компенсировать убытки проигравших. На практике такая компенсация происходит редко, Поэтому свободная торговля может ухудшить положение некоторых людей, например, работников отраслей, конкурирующих с импортом. Примечание авторы. А президент рассматривал торговлю как игру с нулевой суммой, утверждая, будто если страна А экспортирует в страну Б больше, чем импортирует, то А выигрывает, а Б проигрывает. В более широком смысле Трамп рассматривал торговые ограничения как инструмент достижения политических целей таких как изоляция недружественных режимов. Конгресс предоставил президенту значительную свободу действий в этом отношении, поэтому Трамп мог вводить тарифы или угрожать их введением по своему усмотрению. В течение всего 2018 года и в начале следующего президент то разжигал, то усмирял торговую борьбу. 5 мая 2019 Трамп объявил, Соединенные Штаты увеличат ранее объявленные 10 тарифы на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов до штрафных 25%. 30 мая он пригрозил ввести тарифы в размере до 25% на все мексиканские товары, если Мексика не предпримет более серьезных мер, чтобы остановить поток мигрантов из Центральной Америки в США. За тот же период в мае индекс Доу-Джонса упал на 6,4%. Обычно в условиях похожих торговых войн потребители сталкиваются с ростом цен на импортные товары, облагаемые тарифами. А из-за ответных мер экспортерам, возьмем американских фермеров, становится сложнее продавать свою продукцию за границу. Но, к слову, часть отечественных производителей может и выиграть, если тарифы повысят цены на конкурирующие импортные товары. Все эти прямые эффекты относительно легко измерить, изучив изменения в ценах и объемах продаваемых товаров после введения торговых ограничений. И вопреки утверждениям администрации, исследования показали, что расходы, вызванные тарифами, несут в основном американские потребители и компании. Трамп косвенно признал этот факт, направив субсидии фермерам, пострадавшим от потерь в торговой войне. Например, когда Китай вел эмбарго на американские соевые бобы. К 2020 году объем субсидий превысил 50 миллиардов долларов, составив более трети доходов фермерских хозяйств. И хотя тарифы были равносильны повышению налогов для американцев, Прямые последствия этого повышения оказались недостаточно масштабны и обширны, чтобы существенно повлиять на совокупную занятость или инфляцию в США. У торговой войны оказалось еще одно более серьезное, хоть и косвенное последствие, порожденное ей неопределенность в отношении глобализации и отношений США с другими странами, особенно с Китаем. Мировая экономика становилась все более интегрированной и не только благодаря росту торговли товарами и услугами, которые в итоге приобретают потребители. С развитием глобальных цепочек поставок производственные процессы все чаще выходят за пределы национальных границ, а производители полагаются на ресурсы многих стран. Долгосрочные последствия торговой политики Трампа для этой запутанной системы взаимозависимости невозможно было предугадать. Возможно, их удалось бы быстро урегулировать с помощью небольших изменений в глобальной торговле и даже неких выгодных уступок со стороны торговых партнеров США. Но они могли бы привести и к откату от тенденции более открытой торговли, а в крайнем случае – к отсоединению экономики США от Китая и других торговых партнеров. И это привело бы к росту производственных затрат во многих отраслях и замедлило рост объемов производства и среднего уровня жизни. Рынки обычно плохо реагируют на неопределенность, как показал пример с фондовым. Неопределенность также может негативно сказаться на экономике в целом. Если, например, фирмы будут откладывать капиталовложения или найм персонала до тех пор, пока им не станет известно больше о доступе к иностранным поставщикам и рынкам. И на заседании в мае 2019 года комитет ФРС отметил – что инвестиции в бизнес замедлились в первом квартале, а на июньском и июльском заседаниях стало ясно – ничего не поменялось, несмотря на недавнее снижение корпоративных налогов США. Европейская и японская экономики, более открытые для торговли, чем Соединенные Штаты, также замедлялись, и важным фактором этого была неопределенность в сфере торговли. Пытаясь оценить, насколько сильно торговая война, сокращение фискальных стимулов и ситуация в мире сдерживают рост экономики США, весной 2019 года члены комитета ФРС также обратили внимание на феномен на рынках облигаций ⁇ инвертированную кривую доходности. Обычно кривая доходности инвертируется, когда долгосрочные процентные ставки, допустим, по десятилетним гособлигациям, ниже краткосрочных к примеру, по трехмесячным казначейским векселям. После кратковременной инверсии в марте кривая доходности инвертировалась более решительно в мае и оставалась такой в течение лета. Причем к концу августа доходность десятилетних облигаций упала на полпроцента ниже доходности трехмесячных векселей. Разработчики, политики, участники рынка обратили на это внимание, поскольку при такой ситуации нередко наступает рецессия. Почему? инвертированная кривая доходности один из сигналов жесткой денежно-кредитной политики. Краткосрочную процентную ставку можно рассматривать как показатель текущего курса денежно-кредитной политики, а долгосрочную, отражающую ожидаемый средний уровень краткосрочных процентных ставок в будущем, как косвенный показатель нейтральной процентной ставки r. Если кривая доходности инвертирована, то согласно этой логике денежно-кредитная политика носит ограничительный характер. Краткосрочная процентная ставка выше нейтральной, и это, как правило, предвещает рецессию. Другими словами, инвертированная кривая доходности показывает, что в ближайшие несколько лет биржевые трейдеры ожидают снижения краткосрочных процентных ставок, а значит, видят на горизонте замедление экономического роста. А вопрос о том, указывала ли инверсия кривой доходности на последующую рецессию в данном конкретном случае, широко обсуждался. Другие факторы, такие как продолжение количественного смягчения в Европе и Японии и все еще значительный размер баланса ФРС, могли бы помочь объяснить, почему долгосрочные ставки во всем мире оставались на необычайно низком уровне. А Возможно, вклад внесли держатели долгосрочных облигаций, которые не требовали дополнительной прибыли для компенсации инфляционного риска при низком уровне инфляции. Ведь ожидалось, будто он останется неизменным. Тем не менее, наряду с неопределенностью торговой войны и другими признаками замедления экономики, инвертированная кривая доходности усилила опасения ФРС. И они пришли к решению немного смягчиться. 4 июня, выступая в Чикаго, Паул впервые намекнул о планах по снижению ставок. «Мы внимательно следим за событиями в сфере торговли и за тем, как они влияют на экономические перспективы США и как всегда готовы действовать по мере необходимости, поддерживая рост экономики», — сказал он. Ответ не заставил себя ждать. Индекс Доу Джонса подскочил на 2,1%. Тем не менее, Трамп вновь усилил давление. 18 июня агентство Bloomberg News сообщило, «Белый дом изучает законность отстранения Паула от поста председателя и понижение его до уровня члена совета управляющих». В тот же день на вопрос журналистов, хочет ли он понизить Паула в должности, Трамп ответил, «Ну, посмотрим на его поведение». 19 июня 2019 года комитет проголосовал с результатом «9 к 1», за сохранение целевого уровня ставки по федеральным фондам на уровне 2,25-2,5%. Президент Резервного банка Сент-Луиса Буллард высказался против первое несогласие за время пребывания Паулу на посту, поддержав снижение ставки на четверть пункта. Однако точечная диаграмма ясно продемонстрировала перемены настроения в Комитете. Хотя абсолютное большинство его членов прогнозировало отсутствие изменений ставки к концу 2019 года, 7 из 17 предположили падение ставки на два пункта до конца года, а один надеялся на одно снижение. На пресс-конференции Паул заявил, что комитет не видит веских оснований для немедленного смягчения денежно-кредитной политики. Но, проявив осторожность и не высказываясь открыто о торговой политике президента, Глава ФРС отметил, «Она создает атмосферу неопределенности для бизнеса и приводит к ухудшению настроений на финансовых рынках». Было ясно, к чему склоняется комитет. На пресс-конференции Хезер Лонг из «Вашингтон-Пост» спросила Паула об угрозе Трампа понизить его в должности. Тот ответил, «Насколько мне известно, в законе ясно сказано о четырехлетнем сроке на посту председателя» и я намерен его отработать. На следующем заседании в конце июля ставку снизили, а также досрочно остановили сокращение баланса ФРС. На пресс-конференции Паул объяснил действия ФРС тем, что все направлено на страхование от рисков падения. Другими словами, хотя замедление еще не стало очевидным, Федеральный резерв старался защитить экономику США от рисков, связанных с торговой неопределенностью замедлением темпов роста мировой экономики и другими факторами. Эти формулировки напоминали подход Алана Гринспена к управлению рисками, который Паул восхвалял в своей речи в Джексон-Хоуле годом ранее и в своем втором выступлении также в следующем месяце. Два члена комитета ФРС выразили несогласие. В заявлении, включенном в протокол заседания, Эстер Джордж из Канзас-Сити отвергла аргумент о рисках и заявила, будто снижение ставки будет оправдано только при наличии доказательств существенно более мрачных перспектив. Эрик Розенгрен из Бостона в своем выступлении выразил беспокойство о финансовой стабильности. По его мнению, слишком резкое снижение ставок наоборот увеличит риски. Как обычно, участники рынка и другие наблюдатели за действиями ФРС пытались угадать, последуют ли за этим снижением ставки следующее. На пресс-конференции Пауэлл предположил, что готовность ФРС к смягчению политики ограничена. Он назвал снижение ставки корректировкой в середине цикла, а не первым этапом длительной последовательности. На следующий день, 1 августа, Трамп пригрозил новыми тарифами на китайские товары, а 5 августа Китай приостановил закупку американской сельскохозяйственной продукции. Агрессивные действия в сфере торговли, а также ощутимое бессилие ФРС, привели к падению индекса Доу-Джонса на 6,3% с момента заседания комитета ФРС 30-31 июля до 14 августа. Несмотря на снижение ставки, проведённое впервые за 10 лет, Трамп продолжил свои нападки на председателя ФРС. 14 августа он сказал, будто Паул ничего не понимает, а 19 августа раскритиковал Паула за чудовищную недальновидность. 22 августа Трамп заявил, «Продажа Германии облигаций с отрицательной доходностью дает ей конкурентное преимущество перед Соединенными Штатами» хотя государственные облигации с отрицательной ставкой на самом деле были скорее признаком слабости еврозоны, чем ее силы. Они отражали отсутствие возможностей для частных инвестиций, а также спрос европейских инвесторов на безопасные активы в условиях экономической неопределенности и агрессивной попытки Европейского центрального банка стимулировать экономику еврозоны. 23 августа, в тот же день, когда Паул выступал в Джексон-Хоуле, Трамп спросил, «Кто для нас опаснее, Паул или китайский президент Си Цзиньпин?» Этот твит появился, хотя Паул в своем выступлении сигнализировала как минимум одном предстоящем снижении ставки, повторив, «Мы будем действовать по мере необходимости, поддерживая расширение экономики». И упомянул о новых тарифах Китая, финансовых потрясениях, и множестве геополитических рисков, включая растущую вероятность жесткого Брекзита, усиление напряженности в Гонконге и распуск правительства Италии. 28 августа Трамп заявил, что ФРС не способна в ментальном плане идти в ногу со странами-конкурентами. 11 сентября он призвал ФРС опустить процентные ставки до нуля или ниже, заклеймив Федеральный резерв тупицами. На сентябрьском заседании комитет, как и ожидалось, сократил целевой диапазон ставки по федеральным фондам еще на четверть пункта, до 1,752%. Как и на июльском заседании, в своем заявлении после этого комитет отметил, «Мы будем действовать по мере необходимости, способствуя экономическому росту». И в очередной раз подчеркнул возможность дальнейших снижений ставки. На пресс-конференции 18 сентября Паул вновь сослался на страховочное обоснование смягчения. Отвечая на вопрос о термине «корректировка» в середине цикла, он отметил два прошлых эпизода — 1995-1996 и 1998 годы, оба при Гринспене. Каждый из них включал в себя три снижения ставки на четверть пункта — Логический вывод о вероятности третьего снижения на предстоящем заседании был в определенной степени опровергнут. Ведь большинство участников комитета ФРС не прогнозировали очередного снижения ставки в 2019 году. Но третье снижение ставки все же произошло. На следующем же заседании, 30 октября. Однако на этот раз комитет отказался от формулировки «действуем по мере необходимости». И это говорило об окончании смягчения, по крайней мере, на тот момент. На пресс-конференции Паул подтвердил это впечатление, заявив, будто денежно-кредитная политика сейчас в оптимальном состоянии. Изменения политики потребуют существенной переоценки перспектив. Серия из трех сокращений в период с июля по октябрь, похоже, сработала. До этого финансовые рынки предсказывали значительную вероятность замедления экономического роста, К октябрю эти опасения в значительной степени рассеялись. Экономика ускорилась, создавались новые рабочие места, и финансовые рынки успокоились. Примечательно, кривая доходности больше не была инвертирована, биржевые трейдеры больше ждали скорой рецессии. В целом, три этапа денежно-кредитной политики в 2019 году, разворот, пауза и страховочное снижение ставок, помогли экономике справиться с торговой войной, и другими источниками неопределенности. Казалось, ФРС под руководством Паула совершила пресловутую мягкую посадку, как это получилось у Алана Гринспена в середине 1990-х. Однако если политика Паула в 2019 году имела Гринспиновский оттенок, было ли троекратное снижение ставок летом и осенью действительно страховочным? Вспомним проведенное гринспином снижение ставок во время азиатского финансового кризиса в 1998 году. Оно помогло защититься от рисков для роста и занятости, но, как и любая страховка, оно потребовало взносов, а именно увеличения рисков повышения инфляции в глазах общественности. По этой причине, когда экономического спада не произошло, ФРС под руководством Гринспена отменила снижение ставок и пошла еще дальше в итоге подняв их в общей сложности на 1% пункт с минимума 1998 года. Пауловское же снижение ставок, напротив, могло быть оправдано не страховыми причинами, а усиливающимися экономическим спадом и инфляцией. Ведь она, за исключением коротких периодов, оставалась ниже целевого уровня и демонстрировала незначительный импульс к повышению. Таким образом, в отличие от настоящих страховочных сокращений, снижение ставок в 2019 году не предполагало уплаты страховых взносов, если не считать опасений Эрика Розенгрена по поводу финансовой стабильности, и не предполагало отмены в ближайшее время. Результаты, конечно, важнее терминологии. Как бы ни называлось изменение политики, По состоянию на конец 2019 года оно выглядело находчивой реакцией на сложный выбор обстоятельств, позволившей избежать болезненного замедления экономики. ФРС слушает. Пересмотр стратегии. Центральные банки периодически делают переоценку системы или стратегии, которыми они руководствуются при выборе политики. И это не редкость. Банк Канады модифицирует свою систему каждые пять лет, а пересмотр, проведенный Банком Японии в 2016 году, привел к существенным изменениям в его политическом подходе, включая решение напрямую ориентироваться на долгосрочные процентные ставки. Контроль кривой доходности. ФРС проводила подобные трансформации по частям в последний раз перед введением целевого показателя инфляции в 2012 году. Однако задачи политической стратегии, возникшие после финансового кризиса, полностью поглотили внимание разработчиков политики, не позволив провести более комплексный самоанализ. В 2018 году, когда экономика находилась в относительно хорошей форме, а ставка по федеральным фондам поднялась до нулевого уровня, казалось, наступил подходящий момент – Пришло время оглянуться на прошедшее десятилетие и извлечь для себя уроки. В ноябре Паул объявил, что в следующем году ФРС пересмотрит стратегии, инструменты и коммуникационные практики, которые используются для выполнения двойного мандата. По словам главы резерва, этот анализ будет включать работу с широким кругом заинтересованных сторон. Паул возложил ответственность за организацию этой ревизии На председателя Клариду, тот, выступая в феврале 2019 года, заявил, при пересмотре будет учитываться двойной мандат ФРС, предусмотренный законом. Также Кларида добавил, будто существующий целевой показатель инфляции в 2%, установленный комитетом, в наибольшей степени соответствует мандату и тем самым исключает предложение некоторых экономистов о его повышении в качестве средства продвижения нейтральной процентной ставки R, еще выше эффективной нижней границы. По словам заместителя председателя, анализ будет сконцентрирован на трех вопросах. Во-первых, следует ли ФРС придерживаться стратегии инфляционного таргетирования, принятой в 2012 году? И в частности, можно ли изменить ее структуру таким образом, чтобы помочь ФРС лучше справляться с ограничениями, связанными с эффективной нижней границей. Во-вторых, новые инструменты, такие как перспективные рекомендации и количественное смягчение, считались эффективными после кризиса, но достаточно ли их в условиях возросших опасений насчет нижней границы? Должна ли ФРС расширить свой инструментарий и обеспечить достаточное стимулирование в случае необходимости, включая средства, уже имеющиеся в распоряжении других крупных центральных банков. И, наконец, следует ли ФРС изменить подход к информированию о политике? Обещанная Паулом информационно-разъяснительная работа была реализована в ходе 15 публичных мероприятий «ФРС слушает». Они проводились в Совете управляющих ФРС в Вашингтоне и в резервных банках по всей стране. Списки приглашенных участников выходили далеко за рамки типичных консультантов ФРС, ученых-экономистов, участников рынка, банкиров и бизнесменов, и включали специалистов по развитию сообществ, представителей профсоюзов, лидеров групп, представляющих меньшинства и пенсионеров, а также рядовых граждан. Эти мероприятия дали разработчикам политики возможность доказать, что политическая стратегия ФРС направлена на благо широких слоев населения, а не групп с особыми интересами вроде банкиров с Уолл-стрит. Посыл совпал с усилиями Паула, который на пресс-конференциях и в своих выступлениях пытался объяснить решение комитета простым языком. Разработчики политики, присутствовавшие на мероприятиях ФРС слушает, также больше узнали о том, как общественность воспринимает резерв и его действия. Им неоднократно говорили о широких преимуществах плотного рынка труда. Когда спрос на работников высок, к трудовой деятельности привлекается все больше людей, особенно тех, у кого низкий уровень дохода, или тех, кто относится к меньшинствам. Учитывая низкий и стабильный уровень инфляции, эти отзывы укрепили Паула и его коллег по Комитету ФРС в желании добиваться еще более активного рынка труда. Пересмотр должен был завершиться в середине 2020 года, но пандемия COVID-19 отложила это на несколько месяцев. Хоть новая рецессия, вызванная пандемией, и сделала выводы обзора более актуальными и неотложными. Суматоха на денежном рынке. Также внимание комитета ФРС занимал более технический, но значительный вопрос. Методы, которые будут использоваться для проведения денежно-кредитной политики в будущем, также известные как операционная структура, в отличие от политической структуры. Вопрос заключался в следующем. Выбрав диапазон для ставки по федеральным фондам и определив стратегию, как разработчики политики будут обеспечивать ее сохранение в этом диапазоне. Очевидно, эффективная денежно-кредитная политика потребует от ФРС достаточно жесткого контроля над краткосрочными процентными ставками. Более того, выбор операционной структуры был тесно связан с вопросом о том, насколько большим должен быть баланс ФРС в долгосрочной перспективе. До финансового кризиса Комитет ФРС проводил денежно-кредитную политику, используя так называемый режим дефицитных резервов. Ставка по федеральным фондам регулировалась путем изменения предложения резервов в банковской системе. Это, в свою очередь, достигалось либо продажей гособлигаций на открытом рынке для оттока резервов, либо их покупкой для пополнения. Такой подход требовал тщательного контроля за спросом банков. В частности, спрос на резервы нередко растет вместе с потребительскими расходами в сезон отпусков и во время ежеквартальных налоговых платежей. По мере того, как менялись потребности банков в резервах, ФРС Нью-Йорка проводила частые, примерно ежедневные, операции на открытом рынке, чтобы поддерживать ставку по фондам на целевом уровне. С введением количественного смягчения в 2008 году ФРС фактически перешла на новую операционную структуру, известную как «система достаточных резервов». Как вы помните, покупки ценных бумаг ФРС как раз оплачивала, создавая новые банковские резервы. И после кризиса у банков их стало гораздо больше, чем в прошлом. И поскольку резервы значительно превышали типичные ежедневные потребности, банки не занимали их друг у друга, в результате чего ставка по федеральным фондам, выплачиваемая по межбанковским займам, оставалась на около нулевом уровне. Конечно, в 2008 и 2015 годы практически нулевая ставка по федеральным фондам соответствовала усилиям Комитета ФРС, который стремился стимулировать экономический рост и довести инфляцию до целевого уровня. Когда же пришло время ужесточения денежно-кредитной политики, Федеральному резерву необходимо было убедиться, что он сможет поднять ставку по федеральным фондам в случае необходимости. Учитывая избыток резерва в банковской системе, традиционная операция на открытом рынке не позволили бы этого добиться. Вместо этого ФРС пришлось увеличить процентную ставку, которую она выплачивает банкам по их резервам, используя полномочия, предоставленные Конгрессом в 2008 году. Однако, как и тогда, сейчас из-за технических факторов процентная ставка по резервам немного отстала от ставки по федеральным фондам и в попытке улучшить контроль над краткосрочными ставками. В сентябре 2013 года ФРС создала некий механизм. Он позволял определенным небанковским учреждениям, имеющим на это право, к примеру, взаимным фондам денежного рынка и предприятиям, спонсируемым государством, фактически размещать в ФРС краткосрочные депозиты. Эти депозиты приносили доход по другой, чуть более низкой процентной ставке, установленной ФРС, известной как ставка по операциям обратного репо «Овернайт» или ставка ОНРРП. Благодаря управлению двумя регулируемыми ставками, процентной ставкой по резервам и ставкой ОНРРП, ФРС успешно удерживала ставку по федеральным фондам вблизи целевого уровня во время взлета, несмотря на избыток резервов в банковской системе. Когда же началось ужесточение, комитету пришлось решать, использовать ли новый подход достаточных резервов впредь или вернуться к докризисной системе, основанной на их дефиците. В январе 2019 года комитет окончательно утвердил новый подход. Он оказался проще, не требовал постоянного контроля и корректировки предложения резервов, чтобы поддерживать ставку на целевом уровне, Это как раз одна из причин, почему этот способ контроля над краткосрочными ставками уже давно используется большинством крупнейших центральных банков. А также у системы достаточных резервов было еще как минимум два важных преимущества. Во-первых, в какой-то момент ФРС может снова применить количественное смягчение, увеличив баланс и объем банковских резервов. В таком случае подход, основанный на достаточном объеме резервов, Будет способствовать повышению ставки по федеральным фондам, когда придет время отказа от Киеви, как это случилось в период 2015-2018 годов. Во-вторых, новая схема предполагала повышение уровней резервов в банковской системе. А это, в свою очередь, должно способствовать финансовой стабильности, поскольку сделает банки менее уязвимыми к потере краткосрочного финансирования во время паники. И действительно, Новые правила, принятые после мирового финансового кризиса, требовали от банков значительного увеличения объема ликвидных активов, включая резервы. Приняв подход, основанный на достаточном объеме резервов, ФРС обеспечила себе баланс больше, чем в прошлом. Достаточный объем резервов предусматривает, что их предложение полностью удовлетворяет потребности банков. А эти потребности как для соблюдения требований регулирования, так и в целях предосторожности, будем откровенно сильно возросли после финансового кризиса. С другой стороны, в своих принципах отхода от программы количественного смягчения в июне 2011 года Комитет ФРС пообещал, баланс не превысит объем, необходимый для эффективного проведения денежно-кредитной политики. Совокупность эти условия – предполагает ситуацию, при которой ФРС будет стремиться к балансу, достаточному для обеспечения необходимого объема банковских резервов при любых условиях, но не больше. Поскольку никто толком не знал, какой объем резервов удовлетворит потребности банков, идеальный уровень баланса ФРС пришлось определять методом проб и ошибок. На следующем заседании в марте 2019 года Комитет ФРС объявил начинающейся в мае приостановке сокращения баланса. Они обещали также внимательно следить за банковскими резервами и поведением рынка федеральных фондов. ФРС остановила процесс в августе, при этом общий объем активов составил около 3,75 триллиона долларов. И это меньше, чем 4,5 триллиона, отмечавшиеся на момент начала повышения ставок в октябре 2017 года. Банковские резервы сократились еще заметнее, с пика в 2,8 триллиона долларов в октябре 2014 года до примерно 1,4 триллиона к середине сентября 2019 года. ФРС провела опрос банков и выяснила, минимальный комфортный объем резервов составляет около 900 миллиардов долларов учитывая, что фактический их объем по оценкам на 100 миллиардов или около того превышал минимальный комфортный уровень, предложение казалось достаточным. Этот вывод оказался в корне неверным. В сентябре 2019 года на рынках Репо возникли волнения, и ставка по этим счетам, обычно близкая к ставке по федеральным фондам, резко возросла к заседанию Комитета ФРС. А когда верхняя граница целевого диапазона ставки по федеральным фондам достигла 2 с четвертью процента, показатель репо подскочил до 10%. На очередной пресс-конференции, прошедшей 18 сентября, после заседания Паул объяснил скачок ставки репо внезапным всплеском рыночного спроса на ликвидность. Тот, по словам главы ФРС, был вызван особыми факторами в том числе потребностью дилеров ценных бумаг в финансировании возросшего выпуска новых долговых обязательств Министерства финансов. Но почему ставка репо не снижалась? В теории банки могли брать средства со своих резервных счетов ФРС, платя чуть больше 2%, предоставляя кредиты на рынке репо и зарабатывая на этом до 10%. Этот приток денежных средств должен был свести на нет рост ставки репо. Но банки вели себя ровно противоположно прогнозам ФРС. Возможно, из-за опасений по поводу нормативных ограничений в сентябре 2019 года банки полагали, будто у них недостаточно резервов, по крайней мере для кредитования рынка Репо. Сокращение баланса ФРС и, как следствие, снижение банковских резервов зашло слишком далеко. Рынок РИПО, огромный и обширный, используемый финансовыми учреждениями, выступает важнейшим звеном в передаче решений ФРС касательно ставок в более широкие слои экономики. К счастью, у Федерального резерва имелись в наличии и другие инструменты, чтобы восстановить его. В краткосрочной перспективе, заняв место коммерческих банков, ФРС сама лично предоставила средства на рынок репо, принимая в качестве залога гособлигации. Механизм походил на традиционные операции на открытом рынке в режиме дефицита резервов, но в гораздо больших масштабах. Кредиты также предоставлялись на более долгосрочной основе, а также в режиме овернайт. Это сработало, и волатильность на рынке репо снизилась. В долгосрочной же перспективе решить проблему нехватки ликвидности можно было, вновь расширив баланс ФРС и тем самым увеличив банковские резервы. 11 октября в промежутке между заседаниями Комитет ФРС заявил об увеличении объема резервов и баланса путем покупки краткосрочных гособлигаций на сумму 60 миллиардов долларов в месяц, по крайней мере, до второго квартала 2020 года. Кроме того, Резервный банк Нью-Йорка продолжит временно вливать средства на рынок репо. В заявлении Комитета подчеркивалось, эти действия не следует расценивать как изменение денежно-кредитной политики. В частности, их нельзя считать количественным смягчением, поскольку они не предполагают покупки долгосрочных ценных бумаг, а представляют собой чисто технические меры. Однако они произвели значительный эффект. В конце января 2020 года баланс составлял почти 4,2 триллиона долларов, а банковские резервы — выросли до 1,6 триллиона, на 200 миллиардов больше, чем в середине сентября. Вмешательство ФРС позволило восстановить стабильность на денежных рынках, но попытки сокращения баланса решительно пресеклись. В июле 2021 года Комитет ФРС объявил о долгосрочном решении. Он создал два постоянных механизма РЕПО. Один для первичных дилеров, а со временем и для других депозитарных учреждений, и один для иностранных официальных учреждений, таких как другие центральные банки. Эти механизмы предоставляют средства заемщикам на рынке репо с целью избежать скачков цен, даже если кредиторы на рынке не предлагают достаточных средств. Примечание авторы. В попытке контролировать краткосрочные процентные ставки, ФРС также установила новую норму размера своего баланса.